Но было уже поздно. Когда первый трагический аккорд взорвал мираж счастья, Жерар зажмурился от сердце острой боли, с ужасом осознав свою непоправимую ошибку. «Теперь ты понимаешь, о чем играет Беатрис. Теперь ты видишь, что не имел права оставлять ее здесь и рисковать тем, что случилось. Ведь это ее исповедь» ее рассказ о себе. «Что ты наделал? Что ты наделал? Остановитесь, Трис!» Чуть было не крикнул Жерар, и, открыв глаза, увидел ее, озаренные колеблющимся пламенем свечей, профиль, закушенные губы и блеснувший след на щеке. «Да, уже не остановишь!» Лунная соната, четырнадцатой трагической, следовало бы ее назвать. Ведь это о трагедии гремит рояль, о смертной муке обреченной любви, о страдании любящих без надежды. Торопливая, словно задыхающаяся мольба, сменяется взрывом отчаяния, мелькнувшее воспоминание о прошлом, криком ужаса перед будущим. То, что я хотела бы оставить вам на память. А еще вчера она казалась ребенком. Не нужно, Трис. Остановитесь хоть сейчас. Это будет страшнее с каждой минутой. Остановитесь ради всего святого. Удар грома взорвался где-то над самой крышей. На секунду показалось, что рушится весь дом. Потом наступила тишина. Жерар вытер с холодный пот, и открыл глаза. Беатрис беззвучно плакала, прижавшись щекой к клавиатуре. Деревья во мраке шумели тревожно. Как всегда перед грозой, почти сливаясь, полыхали зорницы, бледное восковое пламя свечей металось под ветром, готовые вот-вот оторваться и улететь в ночь. Беатрис продолжала плакать, отчаянно и беззвучно. И то, что она не стыдилась своих слез, и то, что Жерар продолжал молча сидеть в своем кресле, не пытаясь ее утешить, создало между ними такую близость, какой не могли бы создать никакие слова. Слов и не было. Ни одного слова не было сказано ими с того момента, как Беатрис положила руки на клавиши. Она долго плакала, потом постепенно затихла, но не трогалась с места и продолжала сидеть за роялем, держа руки на коленях и остановившимися глазами, глядя перед собой в полыхающий зорницами мрак. Жерар тоже словно окаменел в своем кресле. Оплывали свечи, их огни трепетали теперь уже совсем низко, часы пробили двенадцать, потом час. Свечи догорели и стали гаснуть одна за другой. Осталась единственная. Ее крошечный синий огонек долго бился в пустой чашечке подсвечника, поднимался и падал, изнемогая в неравной борьбе с ночью. Наконец умер этот. Непрерывно, то близко, то далеко, тяжкими волнами плыл гром. Комната освещалась то мертвенным сиянием зорницы, то беспощадным огнем молнии, от которого лицо Беатрис становилось гипсовой маской, а пустые канделябры перед нею вспыхивали острым серебряным блеском. Почувствовав вдруг, что это не может продолжаться ни одной минутой, ни одной секундой дольше, Жерар вскочил с кресла, и, бросившись к двери, нащупал кнопку выключателя. Так же торопливо, точно боясь чего-то вторжения, он позахлопывал створки окон и задернул шторы, и только после этого посмотрел на Беатрис. Она ответила ему коротким, тотчас ускользнувшим взглядом и отвернулась. Жерар кашлянул, собираясь что-то сказать, — но промолчал и снова опустился в свое кресло, сжимая в ладони голову. Прошло еще несколько минут. — Я пойду спать, Джерри, — с давленным голосом и с видимым усилием сказала Беатрис, поднимаясь из-за рояля. — Да, поздно. Покойной ночи, Трис. — Покойной ночи. Она прошла мимо него, не глянув и не подняв головы, и бесшумно скрылась, за портьеры. Хлынувший перед рассветом дождь лил до самого обеда, то усиливаясь, то затихая. Низко над растрепанными ветром и эвкалиптами шли тучи, тяжелые, набухшие ливнем. В комнатах бельявисто было холодно и неуютно. Впоследствии Жерар никак не мог припомнить, о чем говорили они с Беатрис в то утро и говорили ли вообще. Во всяком случае, встретились они молча. Жерар, сам едва державшийся на ногах, взглянул на лицо Беатрис, осунувшейся после бессонной ночи, с обведенными синевой глазами и пустым ускользающим взглядом, и ничего не сказал. Лишь минуту спустя, опомнившись, он пробормотал что-то насчет испортившейся погоды, так и не пожелав ей доброго утра не в силах оставаться без дела, он усадил ее в гостиной с кипой французских журналов и пошел готовить завтрак. Потом они сидели за столом, также молча, не глядя друг на друга и почти не притрагиваясь к еде. Жерар чашку за чашкой пил крепчайший кофе и чувствовал, что нервное напряжение начинает трясти его подобно приступу тропической лихорадки. Из-за портьеры Отделявшись столовую от гостиной, в тишине явственно доносился звонкий ход каминных часов, с каждым ударом маятника приближая разлуку. Непереносимо было вспоминать вчерашний день, когда впереди было еще столько времени. Непереносимо было думать о завтрашнем дне, даже о сегодняшнем вечере, когда он вернется сюда без Беатрис. Будет ходить один по опустевшему дому и видеть вещи, к которым она прикасалась, кресло, в котором она сидела, книги, которые она перелистывала. После полудня дождь кончился. В быстро увеличивающихся разрывах между тучами засияла ослепительная синева. Жерар предложил поехать покататься в ближайшую рощу. Беатрис медленно вела машину по размытой дороге. Косые лучи солнца, пронизывая голубоватый туман испарений, падали между стволами громадных деревьев в длинных лохмотьях отстающей коры. Пахло дождевой свежестью и эвкалиптами. В одном месте, несмотря на предосторожности, они все же застряли. Машина начала буксовать. Жерару пришлось вылезти в грязь и собирать ветки. Беатрис, закусив губы, нервно рвала рычаг скоростей, пробуя сдвинуть тяжелый лимузин с мертвой точки. Наконец ей удалось выбраться задним ходом. В Бельявисту они вернулись уже после пяти. Жерар, мокрый и заляпанный грязью, пошел приводить себя в человеческий вид. Когда он вернулся в гостиную, часы на камине звонко пробили шесть раз. Джерри, тихо сказала Беатрис, не глядя на него. — Я думаю, мне лучше было бы... Боюсь, мисс Пейдж может вернуться раньше меня и позвонить Инесс. В конце концов, все равно. Часом раньше или часом позже. — Разумеется, Трис, — спокойно ответил Жерар. — Это не имеет значения. Вы готовы? Если хотите, попрощайтесь с Макбитом, Я поеду заправлю машину. Он вышел, Беатрис пустым взглядом обвела комнату, увидела подсвечники на рояле, выгоревшие до конца, в застывших наплывах воска. Так выгорела в эту страшную ночь, и она сама. Боже мой, если он только скажет хоть одно слово, если спросит, когда мы увидимся, но он никогда этого не скажет. Никогда не спросит.